Глава 53. Основное блюдо. Дэниел, если сейчас уйдешь, то о новом шансе на место забудь. И когда он будет? Женщины живут дольше мужчин, а эти еще и на Пилата сходят. Они вообще непотопляемы. Из сериала «Утреннее шоу». «Пришла бесцеремонно так бессонница. Редкая гостья в моей жизни». И присела рядом, пересматривать и разбирать старые фотографии, а с ними пришли мысли. С возрастом все больше понимаешь. Нетрудно родиться человеком, трудно им стать быть. Смыслы меняются, отношения тоже. Это нормально. Как-то я прочла. Старость не нужна даже старости. И еще понимаешь, лучшей молодости может быть только юность. Но здесь я бы поспорила. «Правда, правда. Я теперь сказала бы по-другому. В каждом саду, как и в каждом времени года жизни, своя прелесть. Французы мастерски умеют не драматизировать, не превращать любовный разрыв в трагедию и в жизни, и в кино. Нам бы русским этому поучиться, хотя бы в кино. Человек — такое существо. Может накакать на все свои усилия, одеть белые тапочки — и улечься сразу в гробик, настоящий или иллюзорный. И так там всю жизнь пролежать, но чаще всего предпочитает пожить, помучиться, подрасти. Это и называется жизнь. Даже если вы не верите в Бога, Он верит в вас. Не расслабляйтесь. Угостить вас? Я бы с радостью, но в моих руках Вселенная. Вот иногда сидишь и думаешь, «Ничего мне не надо из земного, и материального». Дай только любви. Такой большой и смачной. И ведь бах! И услышал Бог, и дал. А ты не готова к ней. И он... Мужчина, не готов. Да и сама любовь посмотрела на вас так спокойно, мудро, послушала, присев за краешек вашего стола в ресторане, и подумала грустно. Рановато этим еще в мою любовную реку входить, рановато. Сыроваты они. Да и пошла себе. Мартовским котам. Как-то мне сказала моя сочинская капитанша. В мире такое происходит, а ты откладываешь выход в красивом платье. Особенно хочется наряжаться после яхтинга. Пришел август 2022. -го. Хороший август. Я была в терапии, отработала морскую практику в Турции. Это было не просто тяжело, а очень тяжело, но я справилась. Мария улетела. Кирилл молчал, я тоже. Уже три месяца после разрыва с ним я жила свою жизнь. Пила холодное вино, гуляла, решала какие-то вечные бытовые и не только проблемы, но я совсем перестала писать, даже свои маленькие эссе. Я все больше была опустошена, абсолютно исчерпана историей женатым человеком. Да, в мире такое сейчас происходит, Самое время ходить в красивых платьях и писать книги. А я никак не могла решить, сесть, дозреть, как виноградная лоза летом, и начать это. Мне все, кто читал мои эссе, говорили «пиши, и пиши». Я сяду за неё только через два года. Летом 2023. Потому что я, наконец, окончательно освобожусь от Кирилла, но и в конце июня сильно, до растяжения и бандажа, Подверну ногу на новой собянинской плитке. Замедлюсь. Все активные планы на это лето полетят к черту: Никакого запланированного яхтинга, танга и велосипеда. Я буду писать. И править. Править и писать. И одновременно онлайн работать. Очень много работать в своей новой и старой профессии. Так много я еще не зарабатывала. Теперь я знаю, что редактировать сложнее, чем писать. Пишешь по вдохновению, редактируешь по обязанности. Иногда устаешь, как в долгом браке, но потом берешь себя в руки и говоришь «надо, Катя, надо». И поэтому тоже вспомнила, обратилась к двум первым рассказам, написанным в моей жизни. Тогда не прошло и недели после того, как мы решили разводиться с первым мужем. Это было неожиданно и больно. И, видимо, на большом стрессе я выдала, написала то, Что выдала? Прочтя эти рассказы, уже бывший по факту муж сказал, «У тебя талант. Почему ты раньше не писала?» А я про себя подумала, наверное, для этого мне надо было развестись. Итак, мой девятый вал.